Глава 205. Кажется, у меня проблема. Пак словно ждал, когда Уил напишет. Не успел тут отправить сообщение, как друг назначил встречу. Она состоялась в игре. Благодаря филиалам клана, расположенным на третьем этаже, основной ветви душегубов не пришлось обустраиваться. Все было готово и ждало лишь их прихода. «Привет и мои поздравления!» Ворон встретил светлого ужаса на открытой веранде небольшого ресторана, декорированного в японском стиле. «Меня зовут Уилл Томпсон. Как я могу обращаться к вам?» Дело было в том, что помимо Пака Чонса, здесь присутствовали еще два игрока, которых Уилл когда-то видел на одном из роликов их клана. «Можете звать меня Ночь или Алистер Лакрой. А это наша воровка Делия, зовут так же, как и в игре. Делия Зель. Присядем?» «Прошу прощения, что встреваем в вашу с Паком встречу, но дело касается наших секретов, и без некоторой помощи с вашей стороны Уилл Пак ничего не расскажет». «Приятно познакомиться, я понимаю». Парень присел туда, куда ему предложили, и настроился на переговоры. «Иначе это нельзя было назвать. Предлагаю перейти к неформальному общению. Все эти «вы» мне порядком надоедают». «Как скажешь». Ночь кивнул в знак согласия и двумя пальцами подозвал к себе официантку. Сделав заказ на себя и девушку, он, наконец, начал серьезный разговор. «Так получилось, что наше открытие в РАД совпало с твоим запуском глобального события. Предложение простое. Мы хотим официально участвовать в этом рейде. Тогда ужас расскажет все, что касается твоего интереса по наградам». «Хм, зачем вам это? Ваши силы, насколько я знаю, не сравни с топами. Погоди-ка, это просто формальность?» Ведь это событие сейчас у всех на слуху, и, глядя на фурор в сети, можно понять, что те, кто будет в нем участвовать в роли ведущих кланов, получат нехилый профит в виде новичков, а также бонус от своих инвесторов и партнеров. Все верно. Ночь и воровка переглянулись. Это основные моменты. Хорошо, думаю, проблем возникнуть не должно. Учитывая, что вы так громко заявили о себе буквально... Ворон посмотрел на время перед глазами час-полтора назад, если не ошибаюсь. Даже Фортуна не станет высказываться в вашу сторону. Значит, по рукам? Да. Вся информация касательно рейда у лидера АК, я отпишусь ей. Скоро общий сбор, будем вас ждать. Ваша очередь. Хорошо, тогда мы, пожалуй, пойдем. Делия? разбойники и вампир обменялись рукопожатиями, после чего парень с девушкой оставили друзей наедине, собрав принесенной официанткой заказ в свой инвентарь скинешь мне видео на почту я сегодня посмотрю поэтому расскажи в двух словах о наградах Ха -ха, а ты не тот что раньше да, ворон собеседник улыбнулся и огляделся по сторонам если честно то после всей этой заварухи я хочу продолжить исследовать второй этаж наверняка мы многое пропустили согласен это же кишат с загадками дружище не томи что дают за открытие ну много экспы для начала Очков влияния тоже достаточно. Правда, все делится среди тех, кто принимал участие, но, поверь, это много. Пак ближе к делу. Окей, окей. Показать я тебе не могу, так как эта вещь лежит в клан Храйне под надежной защитой ночи. Но держи скриншот». Поводив пальцем в воздухе, светлый ужас отправил сообщение Уиллу. «Разорванная душа – сюжетный предмет. Описание. Это часть души одного из тех, кто закрыл врата, пожертвовав своим существованием». Требуется для ритуала одна из десяти. Имя неизвестно. Бонусы для игроков клана от нахождения в хранилище. Плюс 2 ко всем характеристикам. Бонусы для игроков клана на территории второго этажа от нахождения в хранилище. Плюс 5% к атакам любого типа. Плюс 5% к магическому и физическому сопротивлению. Плюс 5% к получаемому опыту. Плюс 5% к увеличению добычи ресурсов при прохождении подземелья. Плюс 5% в цене при продаже товаров на территориях разумных, отношения с которыми находятся выше доверия. Плюс 5% скорости поднятия отношений с любыми разумными. Плюс 5% скидка при покупке на территориях разумных, отношения с которыми находятся выше доверия. Плюс 5% снижение радиуса агрессии у мобов ранга граф и ниже. Примечание. Пока предмет не собран, его нельзя привязать». «Ого, эта штука довольно мощная. Есть что-то еще, что вы получили?» «Конечно, есть. Когда мы открыли врата, нам дали возможность выбрать еще две вещи, правда...» Пак, Пак грустно вздохнул. «Страж забрал у нас кое-что. Та вещь, ты не поверишь, была...» <пак> «А хотя, стой секунду, где-то у меня есть скрин». То, о чем говорил Пак, было зеркалом, которое они с таким трудом добыли. После нахождения точки пространственного разлома, его напитали этой энергией, чтобы душегубы смогли освободить застрявших во времени жертв периода разъединения мира. Награды были более чем достойны, но Ночь приказал никому об этом не болтать, поэтому Пак молчал на этот счет. Он лишь показал характеристики, чтобы похвастаться перед другом. Правда, он не знал, что Ворон уже давно видел нечто подобное, причем не один раз. Уилл читал характеристики зеркала, и у него буквально сводило скулы. Он всеми фибрами души хотел его заполучить. — Говоришь, страж забрал у вас это зеркало? — Да. — Почему вы не убили его? — Ну, для начала мы решили пройти задание мирным путем. — Да и признаться сомневаемся, что у нас что-то вышло бы из этой затеи. — Что произошло со стражем после открытия врат? — Хм, не знаю, он поблагодарил нас и просто исчез. «Те видео, которое я тебе отправлю без монтажа, обязательно посмотри». Хм... В данный момент это вообще не интересовало разбойника. Ему нужно было знать, есть ли шанс заполучить героический предмет. «Как думаешь, стражи еще можно найти?» «Я не... Оу, секунду!» Взгляд Пака поплыл, глядя в ничто, и тот снова посмотрел на ворона только спустя несколько секунд. «Ты знаешь, вообще-то можно, но...» «Да нет, ты же не хочешь заполучить это зеркало!» Собеседник подозрительно смотрел на парня, который явно не страдал скромностью. «Это невозможно. Такой предмет является запретным плодом. Мы сами не раз обдумывали возможность оставить его у себя. Но такое просто нереально. Даже для тебя, Уилл!» «Сколько мы с тобой знакомы? Где-то месяцев восемь-девять, верно?» «Ты классный парень, я считаю тебя другом, поэтому взгляни на это!» Теперь Ворон отправил скриншоты светлому ужасу, и тот медленно открыл рот, с трудом осознавая, что то, что он видит, это не мираж. Но, как бы то ни было, Пак не казался глупцом и понимал, что это значит. Тем не менее, кое-что требовало уточнения. «Ящик Пандоры. Он все еще у тебя? Он будет у меня». Твердый и уверенный взгляд разбойника был красноречивее слов. «Осталось примерно месяца три. Сейчас я в процессе подготовки». «Значит, пока что у тебя лишь этот фрагмент?» «Да». «Я... я не понимаю, как это возможно?» Молодой человек посмотрел на вьющуюся рядом реку, на берегу которой стоял их ресторан. Было свежо и дул легкий прохладный ветерок, навевающий аппетит. «О чем ты?» «Да об этом. Ты же не про то, что идешь впереди всех. Может, кто-то и верит, что все дело в том, что ты на другом этаже, но я так не думаю. Наверняка есть что-то еще». Пак так резко завелся, что его голос стал привлекать внимание окружающих, и не только игроков. «А, вот оно что. Хм, ну, ты прав. И вправду есть кое-что еще». «Дай угадаю. Ты не расскажешь». уже смахнул рукой, будто не ожидал ничего другого. «Да нет, секрета тут особого нет. Дело в том, что я...» Уилл рассказал о чувствительности, на которой играл, и за этим незамедлительно последовала знакомая реакция, такая же, как и у моли Правда, Пак был настроен очень скептически, ссылаясь на то, что Уилл просто не хочет делиться своим секретом успеха. Видимо, это для него и вправду звучало слишком невероятно. «Да этого не может быть. Докажи. Пока не увижу своими глазами, говори, что хочешь, но я не поверю. Покажи мне скриншот прямо сейчас, не выходя из игры. Хорошо». Ворон лишь улыбнулся и полез в настройки профиля, чтобы сделать фото. Но, увидев изменения, почувствовал, как его пробрал внезапный холод. Тело затрясло от того, что видели глаза. «Этого не может быть! Что за дерьмо тут творится?» Ха -ха, ну что, не знаешь, как меня обмануть?» Его друг рассмеялся, видя оцепеневшее лицо парня. Но через несколько секунд Пак все-таки понял, что есть нечто странное в поведении ворона. «Уилл, что случилось?» К «Кажется, у меня проблема». Текущий, Текущий уровень чувствительности – 101%. Процент. Пак, увидев присланный скриншот, смог выдавить лишь пару слов. «И как давно ты на таком уровне?» «Без понятия. Но ты же должен был заметить изменения. Все это было очень странно, и Пак был взволнован не меньше Уилла. Шутишь?» «Зачем мне смотреть на уровне чувствительности, если я знаю, что у меня сто процентов?» «Свежи с разрабами, интересно, что они скажут».